Глава 14. Я охаю, поднося к лицу пальцы, но вовремя их отдёргиваю. Сок стекает по подбородку и капает на грудь. Ресницы моментально слипаются, но мне удается открыть глаза и посмотреть на Талматскую. Она стоит в полуметре от меня, держа в руке пустой стакан. «Ты больная?» — перехожу я на крик, который не контролирую. Всё произошедшее — неожиданность. Я не ожидала, не ожидала, что она осмелится выставить себя такой идиоткой. На глазах у Осадчева, на глазах у всех. «Извини, зайка», — выплевывает Алина ядовито. «Я делаю шаг вперед, по инерции, по глупости, не успев велеть себе стоять на месте, не успев велеть себе повыше поднять подбородок, не успев позволить Алине стать той самой идиоткой». Меня за талию обхватывает Данияр. Вот что удерживает меня на месте. «Эй!» — удивленно произносит он у меня над ухом. «Это что за дела?» Вокруг все замерли, и никто не смотрит на поклонницу осачева как на идиотку. Они смотрят на нас обеих. С жадным интересом, с наведенными на нас камерами. Веселые усмешки, удивленные, как будто это цирк. Я готова вцепиться ей в волосы, готова расцарапать талматской глаза. Она стреляет в Дана взглядом, злым взглядом, который портит ее лицо, делает ее похожей на хорька. Этой короткой мысли мне хватает, чтобы найти в себе повод для смеха, ее лицо, ставшее глупым, некрасивым. Да я это никогда в жизни не забуду. Это грёбаный эксклюзив. Я смеюсь. Мой смех звонкий, слышно даже сквозь музыку, но этот смех дается мне с трудом. На самом деле он скрипучий, и неуклюжий, ведь мои настоящие эмоции — это злость. Рука Данияра на моей талии, как шпала. Кажется, этот день просто тот самый. Я вдруг готова провести для Талматской жирную красную линию. То, чего не делала в течение целого года. Этот день наступил сам собой, неожиданно. Я сообщаю во все всеуслышание так, чтобы это перестало быть маленьким секретом большой компании, чтобы стало неловкостью. Твоя поклонница слетела с катушек. Скажи ей сидеть, Осачи. Лицо Алины перекашивает еще сильнее. Оно становится бордовым. «Заткнись!» — произносит она, делая вперед шаг. «Между нами возникает Платон». На его лице азарт, будто он всю жизнь ждал вот такого дерьма, чтобы кто-то сказал мне «заткнись». И он теснит меня, а не Алину. Ее он отгораживает спиной. «Тише, дамы!» — выставляет он в стороны руки. «Осторожнее со словами!» Последнее он произносит, глядя на меня. «Для меня!» Будто демонстрируя, на чьей он стороне. С усмешкой, которую я стираю с его лица громкими словами. «Осторожнее нужно быть тебе. Прятаться лучше». Его лицо вмиг меняется, в глазах появляется злость, агрессия. «Закрой свой рот!» — с бешенством проговаривает Платон. Его агрессия такая настоящая и мощная, что меня под колени ударяет страх. Особенно потому, что одновременно с этими словами он делает шаг ко мне, будто готов меня ударить. «Платон!» — Вперед подается Дан. Под шквалом эмоций я забыла о том, что это в него я упираюсь спиной, как в стену. Он выбрасывает вперёд руку, поворачивая меня боком, и силой толкает брата в плечо. С такой силой, что тот, пошатнувшись, делает шаг назад. Мой пульс подскакивает до 130. «Отойди!» — приказом разлетается по залу голос Данияра. На лице Платона Гримаса. Его глаза горят, губы стиснуты, и всю эту гремучую смесь он выплескивает на меня. Оторвав взгляд от лица Данияра, смотрит в моё. И держит язык за зубами, в то время как из его рта рвутся слова. От этого, кажется, он ненавидит меня еще больше. За то, что даже сейчас не может перечить брату, потому что слишком боится испортить с ним отношения. Страх все еще сидит в моих коленях. Вот так агрессивно на меня никогда не смотрел мужчина. Будто ударил бы. Я не представляла, что это может так испугать. Что захочется сжаться, отвернуться. Вместо страха я показываю усмешку. Ты все таки прислушайся к моему совету. Закрой рот. Он снова рвётся вперед и снова натыкается на руку Данияра. На этот раз он толкает еще сильнее. Всё его тело становится одной напряженной каменной мышцей сгустком агрессивной силы. «Отойди!» — орёт Данна брата. Я выворачиваюсь из его рук. Когда заглядываю ему в лицо, вижу в глазах шторм. Ледяную решимость, раздувающиеся крылья носа. Шторм, шторм, шторм. Эмоции захватывают мои голосовые связки. Я успеваю вытолкнуть Данияру хриплое. «Классная вечеринка!» Скользнув между ними и стойкой, неторопливо иду к выходу, обещая вырвать себе ноги, если они споткнутся. Дверь за моей спиной хлопает, когда я ее отпускаю. На улице я ускоряюсь, стремясь уйти от ресторана как можно дальше. Глаза постепенно застилает пелена, слезы от пережитого, испуг, разные его виды, злость, вставшая на дыбы волнение, шквал эмоций, которые я толком не могу отделить друг от друга. Они просто выплескиваются из меня бесконтрольно. Позорными слезами, которые повисают на ресницах. Сморгнуть их, спрятать. Это можно, это получается. Ведь дверь за моей спиной молчит, потому что никто за мной не идет.